Красный Ягуар Когда машина встала окончательно, Алина Одинцова вдруг почувствовала отчаяние. Как и все, она ненавидела пробки. А Москва стояла все чаще и чаще, потому что машин на дорогах столицы появлялась все больше и больше. И с этим ничего нельзя было поделать. Алина Одинцова закусила губу. Как это не кстати! А сегодня особенно! События развиваются совсем не так, как планировалось. Огромная пробка спутала все карты. Сколько времени придется провести так? Час, два, три. Разумеется, у нее у машине есть все. Это греков задыхается от жары в своих «Жигулях». А в салоне ее роскошного «Ягуара» в любую погоду климат, который угоден хозяйке. Она может себя развлечь, послушать любимую музыку. и даже посмотреть телевизор. Но толку-то? Мысли все равно далеко. А особенно раздражает то, что стоит повернуть голову чуть влево, и она увидит лицо Юрия Грекова. Какое уж тут кино! Алина Одинцова остановила выбор на классической музыке. Музыка настраивает на лирический лад, на воспоминания. Юрий Греков. Человек, который прочно вошел в ее жизнь. Она вновь стала вспоминать их первую встречу, когда пришлось поделиться самым сокровенным, а именно как Алина Лепехина стала женой богатого человека. Ох, непросто ей было. Захотеть с выгодой выйти замуж — это одно. А вот осуществить свою мечту — недаром есть поговорка. «Выйти замуж — не напасть, как бы замужем не пропасть». Тут ошибиться нельзя. Все взвесить, все проверить. Алина Лепехина давно уже поняла, что преуспевающая бизнес-леди не ее амплуа. Она предпочла бы стать светской львицей, хозяйкой салона, завсегдатая модных пати и суаре. Удиви-ка сейчас тем, что вкалываешь от зари до зари, чтобы приумножить свои капиталы. А если ты в 30 лет, будучи далеко не красавицей, и происхождение пролетарского подцепила богатого жениха... Достало блистать в высшем свете? Это да. Этим можно поразить воображение. Но... Бизнесмены предпочитают жениться на моделях. И красотки нынче весьма предприимчивые. Среди них есть и профессиональные охотницы за деньгами, которые в совершенстве освоили науку. Как выгодно выйти замуж и как потом с достоинством выйти из этого брака, получив огромные отступные. Юные, стройные, раскованные, сияющие свежестью, красотой и здоровьем. Попробуй с такими конкурировать. Тут нужен тонкий психологический расчет. Алина Лепехина оценила свои активы. Что есть у нее, чего нет у этих девочек. Ум и некий жизненный опыт. Умение выслушать человека, не перебивая. Поставить себя на его место и попытаться понять. Но тут нужен и человек особый. Нуждающийся не в пустоголовой барме, а в женщине чуткой, заботливой и понимающей его проблемы. А где найти такого человека? Ходить по ночным клубам в поисках своего счастья ей уже поздно. Там царствуют все те же, двадцатилетние. Выставки, музеи, театральные премьеры? Да уж. Если сделать ставку на это, можно навсегда остаться старой девой. Светские тусовки? Пати? Достать приглашение, конечно, можно, но будет ли толк? Туда охотницы за деньгами приходят с надеждами, а выходят разочарованными. Увы, у всех этих господ есть свои женщины. И ходят они на светские рауты, завязывать нужные знакомства, но никак не романтические. Это Алина уже поняла, побывав на паре таких вечеринок. Так где его взять, принца? Остается рассчитывать только на свою профессию. но опять таки увы чтобы иметь богатую клиентуру надо иметь звание и регалии стаж работы не менее 10 лет солидные рекомендации а сейчас ее пациенты люди среднего достатка в основном это скучающие домохозяйки которым дешевле обходится психолог нежели ежедневный массаж и косметические процедуры богатые когда у них начинается депрессия предпочитают салоны красоты и активный шопинг а самое главное что мужчин среди ее пациентов мало, да и те не подходят. Хочется сразу сорвать большой куш. Пусть у него будет хотя бы небольшая, но своя фирма. Дело, которое Алина вдохновит и поднимет на новый уровень. Нужен материал, с которым можно было бы работать. Так Алина гадала, ждала, делала расчеты. Она уже отчаялась и готова была сдаться. А помог, как всегда, случай. Одна из ее пациенток... Как раз скучающая домохозяйка пожаловалась на брата. Человек, мол, невыносимый, патологически боится врачей. Сладу с ним никакого нет. Зрение ухудшилось, а к окулисту не затащить. Ходит, чурится. Недавно болел ангиной. Так перенес на ногах, наглотался антибиотиков. А теперь покрылся сыпью. Даже на работу ходить не может. А по натуре Миша трудоголик. Без работы жить не может. Родные в отчаянии. «Пациентка просто захлебывалась», — рассказывая о брате. «Видно, накипела. «А кем он у вас работает?» — осторожно спросила Алина Лепехина. «О, у Миши своя фирма», — охотно пояснила женщина. «Занимается перевозкой грузов по всей стране, фрахтует машины и...» «В общем-то, я в этом ничего не понимаю», — беспечно махнула рукой женщина. «Мой муж работает у Миши, да и папа теперь тоже там». «И как? Доходно?» Алина бросила на женщину внимательный взгляд. «Что ж, одета богато. Украшения солидные. Не дешевка какая-нибудь. Бескусно, но зато весомо. И психолога посещает, что беднякам мне по карману». «Знаете? Да!» — оживилась пациентка. «Рынок только-только развивается, но Миша на нем уже прочно закрепился. По возможности размещает рекламу клиентам от частных фирм хорошие откаты. И дело идет. Сейчас купили землю. Несколько гектар за кольцевой. Хотели строить площадку для фур. Но что будет теперь, когда Миша так болен? Все ведь держится только на нем. А что жена? Не может его заставить пойти к врачу? Уговорить? том-то все и дело, шлиснула руками пациентка. Миша не женат. А ему без малого сорок. Женщин боится, говорит. «Ну кому я с такими болячками нужен?» Я пыталась познакомить его со своей подругой. Так знаете, что он мне сказал? Она для меня слишком красивая. И все на болезнь сваливает. Он считает себя очень больным человеком. «Что у него, инвалидность?» спросила Алина, воображение которой уже нарисовала калеку. Горбатого, хромого, но зато управляющего грузоперевозками по всей стране. Ничего, можно терпеть. «Да какая инвалидность?» возмущенно сказала пациентка. «Подумаешь, сыпь! Это от антибиотиков, если б он только дошел до дерматолога!» «С мужчинами это случается», — подокнула Алина. «Они не любят ходить по врачам». «Ума не приложу, что делать?» — тяжело вздохнула пациентка. «Знаете, я могла бы помочь вашему брату». «Осторожно, чтобы не спугнуть», — сказала Алина. Она уже сделала в уме подсчеты. «Во-первых, налицо фобия. Человек боится врачей». Видимо, где-то замкнуло. В детстве могла быть душевная травма. Неудачно сделали уколы, или случился абсцесс. Удалили зуб без анестезии, сказали что-то неприятное. Или же боялся обидного прозвища – очкарик. Хилый мальчик, спортом не занимался, сдачи дать не мог. В итоге сформировался комплекс неполноценности. Все это поправимо. Во-вторых, есть свое дело, и оно развивается. Раз он трудоголик, значит, много времени будет проводить на работе. А дома Алина обеспечит ему все условия. Ему и его фобии. В-третьих, он уже не так молод. С ровесником были бы проблемы, а сорок — хороший возраст. Самое то. Он не слишком разборчив, если судить по рассказу сестры, и на лицо низкая самооценка. Но посмотреть на него для начала стоит. А как его фамилия? спросила Алина, сообразив, что раз пациентка замужем, то фамилии у них с братом, скорее всего, разные. А вдруг неблагозвучная? Не хотелось бы. «Одинцов! Михаил Одинцов!» Алина была полностью удовлетворена. «Алина Одинцова? Звучит!» «Но мой брат сюда не пойдет», — предупредила пациентка. «Ни в какую! Такой уж он человек!» «И потом, вы женщина! Он стесняется!» «Это из-за плохого зрения!» а теперь еще сыпь по всему телу. «А мы сделаем это осторожно», — сказала Алина. «Зачем нам его раздражать, тем более пугать? У вас не намечается в ближайшее время какое-нибудь семейное торжество?» «Вообще-то у меня скоро день рождения», — с энтузиазмом сказала слова пациентка. «И дата, можно сказать, круглая — 35 лет». «Замечательно! То есть вы настолько не выглядите, правда?» Обрадовалась женщина откровенной лести. «Ну, конечно!» «Брата, вы могли бы сказать, что я ваша подруга? Мы вместе ходим в бассейн. О моей профессии вы ничего не знаете. Я приду к вам в гости, вы нас познакомите, а дальше уже мое дело. Знаете, я вам заплачу как за сеанс, а уж если вы нам поможете...» Алина удивилась наивности этой женщины. «Святая простота! Если и братец такой же, это удача!» но Алина была женщиной осторожной и поспешных выводов старалась не делать. К Михаилу Одинцову надо бы сначала присмотреться. «Вот когда я сделаю свою работу, тогда и рассчитаемся», сказала она пациентке. «Ой, вы такая милая и ответственная. Знаете, я всем своим подругам вас рекомендую. А мне говорили, такая молодая. Ну и что?» «Молодость — это недостаток, который со временем проходит». Фальшиво улыбнулась Алина. Банальность в данном случае пришлась ко двору. Расстались они лучшими подругами. А буквально через неделю пациентка позвонила и сказала, что все в порядке. Миша, который обожает свою сестру и племянницу, обязательно придет на торжество. И назвала адрес. «Хорошо, до встречи», — сказала Алина и положила трубку. «Если станут родственницами, разговорчивой дамы придется охладить. Выходит...» Одинцова, обожает сестру и племянницу, может быть, и маму с папой. Семью его надо будет разводить. Алина Лепехина деньги делить не собиралась ни с кем. На день рождения Алина собиралась тщательно. Ни в коем случае не надо быть ослепительной красоткой, это его отпугнет. Тональный крем скроет недостатки кожи, кубная помада матовая, теплого оттенка. Лак для ногтей в тон. Светлые волосы, собранные в ракушку, оставят открытым лицо. Юбка до колена, строгий жакет. Первое впечатление много значит. Она купила в подарок чайный сервиз и букет цветов. Пришла с опозданием на десять минут. Родители-виновницы торжества уже сидели в зале, за накрытым столом. Алина сразу поняла, что не в курсе, кто она такая. Дочка постаралась. У болтливой женщины язык за зубами разве удержится? От будущих свекрови и свекров впечатление у нее осталось неприятное. Простовато. Отец сразу же принялся рассказывать гостям, как двадцать лет проработал водителем на КамАЗе. Нудно, с ненужными подробностями. Особо подчеркивая, что сын, мол, пошел в него. Любит большие машины. Алина сдержанно улыбалась, думая про себя. Какая пошлость! «Ну, кого ждем?» Подмигнул будущий свекор, потирая руки. «Мишу! Кого же еще?» Улыбнулась Мишина сестра, ставя на стол вазу с фруктами. Ее белокурая дочка крутилась тут же, тайком поддевая пальчиком и таская в рот икринки с бутербродов. «Какая пошлость!» Вновь подумала Алина и решила бутерброда не есть. «Им-то девчонка не чужая, можно из-под пальчика, а ей неприятно». Наконец раздался звонок в дверь. «Дядя Миша!» — взвизнул ребенок и метнулся в прихожую. Вскоре там раздался мужской голос. Девочка влетела в зал, высоко поднимая огромную яркую коробку. «Смотрите, смотрите, что мне дядя Миша подарил! Новая Барби! С каретой, с лошадками!» Какая пошлость! И тут в комнату щурясь, и как-то боком вошел худой мужчина высокого роста. У него было странное, очень узкое лицо и такие же узкие, пепельного оттенка губы. Щеки впалые, но Алина, как не приглядывалась, не заметила на них никакой сыпи. А сердце слегка отлегло. Следом за гостем вошла хозяйка с шикарным букетом в руках: розы, лилии, хризантемы. Алина тут же подсчитала стоимость. Неплохо. И тут новорожденная сладко и тут новорожденная сладко пропела. «Миша, знакомься! Это моя подруга Алина, мы вместе ходим в бассейн!» «Очень приятно!» — буркнул мужчина, не глядя на гостью, и его впалые щеки залила краска. Алина кивнула, сдержанно улыбнулась и деликатно отвела взгляд. Знакомство состоялось. Алина старалась быть тактичной. Если кто все и портил, так это хозяйка, которая не умела не только держать язык за зубами, но и скрывать своих чувств. Она почти силой усадила брята рядом с Алиной, велев ухаживать за гостей, а потом поспешила сказать, что-то не замужем. Она действовала так грубо и примитивно, что Алина досадовала. Невыносимый характер. В порыве сделать все как лучше, такие люди провоцируют у объекта своей мелочной опеки, раздражение и желание поступить с точностью да наоборот. «Ваша сестра наверняка мечтает вас женить», сказала Алина негромко, приблизившись к соседу справа настолько, чтобы он мог почувствовать терпкий запах ее духов. «Мои подруги тоже. Думают только о том, чтобы выдать меня замуж и постоянно с кем-то знакомят. И знаете, уже хочется сделать назло. Вы, должно быть, чувствуете себя неловко. Если не хотите, за мной не обязательно ухаживать. Я посижу немного и уйду». «Да зачем же? Вон сколько всего!» Кивнул Михаил Лондинцов на заставленный тарелками стол. «И в самом деле...» Тихо, но заразительно засмеялась Алина. «Хозяйка замечательно готовит, а вы почему так плохо едите?» «Я на диете, то есть...» Он замялся. «Я тоже не все могу себе позволить». «Что, проблемы со здоровьем?» Сразу оживился Одинцов. «Ага, значит, он относится к типу людей, которые тянутся к себе подобным». Смекнула Алина и тут же пожаловалась на здоровье. Улови, что собеседник весь внимание, она стала развивать тему. Михаил Одинцов слушал с интересом, а потом вдруг перебил. «А разве у вас слабое зрение? Я не заметил, и очки вы не носите. У меня контактные линзы». «Линзы? А что это такое?» И Алина охотно принялась объяснять. «Я вижу, вы нашли общий язык», — подмигнула хозяйка, ставя на стол заливное. «Оказывается, есть такая штука, как контактные линзы», — с воодушевлением сказал Михаил Одинцов. Представляешь? А я не знал. Медицина вообще шагнула далеко вперед, поддакнула Алина. Вы себе даже не представляете, насколько. А какая сейчас анестезия? Недавно вытащила зуб мудрости и даже ничего не почувствовала. И вдруг все-таки зуб. Ищи. Да? Жадно спросил ее собеседник. И ничего? Не ругали? Что значит ругали? Удивилась Алина. Ну, кричали на вас. «Как же вы допустили до этого? Врачу надо показываться регулярно, не занимайтесь самолечением!» Передразнил Михаил. «Ах, вот в чем дело!» — сообразила Алина. «Он не возносит, когда повышают голос. Значит, в кабинете врача на него накричали» — и сомкнула. Слух же произнесла. «Поверьте, за ваши деньги вам будут только мило улыбаться и говорить, что у вас все хорошо. А если плохо, то обязательно скажешь, что есть надежда». Да? «Надо бы и мне пойти», — промямлил Михаил. «А разве у вас есть какие-то проблемы?» — удивленно сказала Алина. «А на вид такой здоровый мужчина. Должно быть, сами не знаете своего счастья». «Вы так считаете? То есть я выгляжу здоровым?» — сомнением спросил Одинцов. «Вы еще больных не видели. Вот одна моя знакомая». И Алина Одинцова стала рассказывать о тяжело больных людях. которым пришлось пережить не одну операцию и которые, тем не менее, ущербными себя не считают. Одинцов слушал все с той же жадностью. Он так увлекся беседой, что даже не отреагировал на очередной тост. «Миша, ваш отец предлагает выпить за детей», — мягко сказала Алина и тронула его за руку. «За вас, за вашу замечательную сестру». «Ах да, а подарок?» — спохватился Одинцов. Я же еще не вручил подарок. Вот именно. А я все жду-жду, а он с соседкой увлекся. С намеком сказала сестра. Одинцов вспыхнул, неловко достал из кармана пиджака обтянутую алым бархатом коробочку и протянул ее сестре со словами. Это тебе. Алина Одинцова замерла. А ну-ка. Виновница торжества раскрыла коробочку и, увидев серки с бриллиантами, ахнула. Какая прелесть! Михаил, у вас отличный вкус. Мило улыбнувшись, сказала Алина, слишком вызывающе, но «Ну ничего, мы его обтешим. Тут же подумала она. Хозяйка мгновенно нацепила серьги и капризным голосом сказала. «А тост?» «Да ну его, не умею», — отмахнулся Одинцов. «Миша, ты меня не любишь». «Давайте я скажу», — поспешила на помощь Алина, «за нашу вечно юную». Самую замечательную и очаровательную, чтобы всегда оставалась такой же. и за ее родителей, всем здоровья и долгих лет жизни. Михаил Одинцов усилия Алины оценил. Теперь он от нее не отходил. Она же не торопила события. Упомянула только, что живет одна, много работает, а для поддержания формы ходит по выходным бассейн. Когда же Алина поднялась со словами «ну мне пора», Одинцов тут же спросил, «А вы на чем поедете?» «На метро. Хотите, я поймаю вам такси?» «Право, не стоит. Я оплачу», — поспешно сказал он, поняв все по-своему. «Это неудобно». «Да почему? Вы мне столько полезного рассказали». «Всего лишь рассказала. А хотелось бы помочь. Я в субботу еду заказывать новые контактные линзы. Хотите со мной?» Одинцов замялся. «Врач, моя хорошая знакомая, очаровательная женщина, милая и добрая, никогда голоса не повысит». «Ну, раз так, хорошо. Пойдемте, я вас провожу». Хозяйка с восторгом посмотрела на Алину и шепнула. «Вы волшебница!» «Увидите, скоро ваш брат изменится настолько, что все свободное время будет ходить по врачам, так ему понравится лечиться». С тонкой улыбкой сказала Алина. «О, если б она знала, к чему это приведет, а ведь как в воду глядела!» Их роман по-настоящему начался в приемной у Окулиста. Одинцов заметно нервничал. Алина взяла его за руку и стала мягко и успокаивающе поглаживать. Когда все закончилось, она спросила, «Ну что, все так безнадежно?» «Нет, что вы!» С воодушевлением ответил Одинцов. «Я думал, все гораздо хуже». Мне подобрали контактные линзы и выписали рецепт на очки. Послушайте. Он замялся. Что такое? Мягко улыбнулся Алина. А знакомого дерматолога у вас с нет? Среди моих подруг много врачей. Вот как? Дело в том, что я тоже имею некоторые отношения к медицине. Одинцов насторожился. О, не беспокойтесь. Это уж точно не больно. И люди моей профессии не только ни на кого не кричат. Напротив, успокаивают и помогают поверить в себя. «И кем вы работаете?» «Все равно он узнает», — подумала Алина. «Его сестра долго молчать не сможет, да и все заслуги мгновенно припишет себе. Нет, он должен считать своей спасительницей только меня». «Я по образованию психолог», — улыбнулась Алина. «О-о-о!» — только и смог сказать Одинцов. «Ваша сестра этого не знала, она просто подумала, что наше общение будет вам полезно». «Я не смогла ей отказать». «И хорошо», — с энтузиазмом сказал Одинцов. «Знаете, Алина, рядом с вами я чувствую себя спокойно. Да, вы первая женщина, с которой я могу общаться больше десяти минут. От остальных у меня просто голова раскалывается. Они безумно лку о своих проблемах, как будто только у них трудности». «Знаете, я вас понимаю», — кивнула Алина. «У вас свое дело. Это большая ответственность и огромный риск. А вдруг не получится?» Вы же свои деньги вкладываете, и тут нужна помощь родных, прочный тыл. Родных, говорите, моя сестра замечательная женщина, но ее муж лезет куда его не просят, да еще делает непростительные ошибки. А хочет за эту половину всех доходов, пожаловался Одинцов. Замечательно, подумала Алина, он уже недоволен родственниками. Отец тоже, и Михаил вздохнул. «Пенсионер, а туда же. Хочет работать». Я говорю, «Папа, ну куда тебе на КАМАЗ? А случись что? Разве я с тебя потребую неустойку?» «Нет, свои-то свои. Их невозможно заставить работать». «А заставлять надо. А вы, говорите, тылы. На работе грузят. Придешь домой — то же самое. Ругань, споры. Чуть ли не до драки доходит. Устал». «Да уж», — поддакнула Алина. «А вы что, с родителями живете?» Одинцов кивнул. «А где? Была бы семья. А так? Кто мне приготовит? У меня желудок слабый. Я плохой кулинари не выношу, а постирать. Конечно, есть прачечные, но где время, чтобы по ним ходить? Там работницу нанять. А кто будет ее контролировать? И потом, я не привык, никогда не жил один». Миша, оно так нельзя», — мягко сказала Алина. «Вы уже не мальчик». «Если хотите стать настоящим руководителем главной компании, надо и жить самостоятельно. Сколько можно ходить на помощях? Надо отделяться?» «Возможно. Но где найдется женщина, которая...» Он вдруг осекся и посмотрел на нее. Алина опустила глаза и сказала, «Мы друг друга еще так мало знаем». «Я вам совсем не нравлюсь», — с отчаянием спросил Михаил. «Я этого не сказала». У меня тоже не складываются отношения с мужчинами. Им нужны юные красотки, секс-бомбы, а я... «Что вы, что вы! Да вы очень привлекательная женщина!» Разгорячился вдруг Одинцов. «Мне почти тридцать. Ну и что?» «Могут подумать, раз до тридцати никому не была нужна, значит, что-то не в порядке». «Напротив», — довольно резко сказал Михаил. «Значит, человек думающий и разборчивый». что толку рано выскочить замуж, а потом — развод. Мои родители вот уже сорок лет вместе и любят друг друга. Разговор о Алине и нравился, и не нравился. Одинцо говорил то, что она хотела услышать. Это был ее вариант, но... Какой же от всего это веяло скукой, какой замшелой тоской? «Ничего», — подумала она, — «деньги компенсируют мне все. Я найду, как и чем развлечься». Что же касается интимных отношений, Михаил Одинцов будет у нее не первым. Алина ничего к нему не испытывала, но так было и с другими мужчинами, даже с тем, кто лишил ее девственности. Тогда Алина преследовала свою цель — узнать, как это делается, и положить в копилку тот опыт. Только и всего. Еще ни разу ее сердце не забило сильнее при виде чего-нибудь мускулиного торса или широких плеч. Она не придавала этому значения. Нет, так нет. Алина рассуждала примерно так. Патология бывает разная. Фригидность не самое страшное, что может случиться с женщиной. От этого не умирают. Удовольствие же можно получать и от других вещей от хорошей еды, вина, путешествий, классической музыки. Самое интересное, что и Михаил Одинцов думал примерно так же. Он боялся оказаться несостоятельным, и этот комплекс Алина. побеждать не стала. Если ее жених не думает постоянно о сексе и не тащит ее в постель, пусть так оно и остается. К тому же, Михаил был так занят на работе, что накапливающаяся за неделю усталость брала свое. Словом, они друг другу очень подходили. Через каких-нибудь три месяца Алина Лепехина уже готовилась к свадьбе. «Я думаю, тебе надо бросить работу и заняться устройством нашего быта», сказал Михаил. Твоя квартира слишком маленькая, нам будет тесно. Согласна, надо найти жилье побольше и устроить обмен. Я сама этим займусь. А я возьму на себя расходы, это первое. Во-вторых, я планирую расширяться, и мне будет нужна помощь. В Банк с документами, а тем более с большими деньгами я не могу послать чужого человека. Хорошо, кивнула Алина, ты всегда можешь на меня рассчитывать. И еще. Я считаю целесообразнее потратить деньги на свадебное путешествие, чем устраивать роскошное торжество и звать всю родню». «Это разумно. Зачем нам кормить такую толпу? На дорогие подарки рассчитывать не приходится. Останемся в накладе». Вот так разговаривали жених с невестой, словно два бухгалтера, калькулирующие выгодную сделку. Нет, Одинцов не увлекся Алиной. Так же, как она не увлеклась им, но оценил ее ум. Проницательность. и умение слушать. Он нуждался именно в такой женщине. Характер же у Алины Одинцовой был сильнее, в нем явно преобладало мужское начало. И Алина все взяла в свои руки. Через какое-то время она полностью подавила мужа и подчинила его себе. На работе Одинцов был большой начальник, хозяин, глава фирмы. Но каждый вечер он по привычке отчитывался жене. Она либо одобряла, либо не одобряла. К ее советам он прислушивался, ее мнением дорожил, и дела на фирме шли успешно. Их интимная жизнь с самого начала протекала вяло. Супружеские обязанности оба выполняли как обязанности, строго по графику. Раз в неделю в определенный день. Надо, мол. Делу нужен наследник. В загородном же доме, куда Денцовы переехали через пять лет, они по взаимному согласию разошлись по разным спальням. И с этого момента друг к другу заходили только по великим праздникам, потому что уже поняли, что детей у них не будет. Так зачем, если обоим это не составляет удовольствия? Удовольствие ведь можно получать и от других вещей. Например, их дом был самым богатым в коттеджном поселке, а участок земли самым большим. Просуществовав десятилетие и преодолев последствия кризиса 98-го, фирма теперь процветала. Денег было полно. В чем-то Юрий Греков был прав. Стреляться у Михаила Одинцова не было причин. «Но последнее время его болезнь обострилась», — сказала Алина после того, как выдала Грекову предысторию своих отношений с Михаилом Одинцовым. «Болезнь? Какая болезнь?» — спросил Юрий. «Его фобия, боязнь врачей. Но вы же сказали, что успешно ее преодолели». Видите ли, Миша подвергался сильным нервным стрессам. Он был главой крупной фирмы. Для людей с такой психикой это опасно. И еще. Он ведь лечился от бесплодия, но безуспешно. Получилось следующее. Алина замялась, но все-таки продолжила. Тогда, 9 лет назад, я сумела убедить мужа, что ничего опасного у него нет, никаких заболеваний с риском для жизни. Но мы ведь тогда не знали, что он не может иметь детей. А Разве это опасно для жизни? усмехнулся Юрий Греков. «Нет, конечно. Но это может создать определенный комплекс. Если честно, мне бы не хотелось выносить ссор из избы, но последнее время с ним творилось что-то ужасное». Тихо сказала Алина и сделала внушительный глоток Маргариты. «Особенно последний месяц. Извините. Мне трудно об этом говорить, я столько пережила». «А вы попробуйте», — сказал Греков, и в его голосе она вновь уловила иронию. «Как вы жестоки! У меня муж трагически погиб!» Обстоятельства его смерти весьма странные. Он застрелился ночью в своей спальне, лежа в постели. Проснулся, протянул руку, вынул из тумбочки пистолет и выстрелил себе в висок. «Вот именно! Так оно и должно было случиться!» «Это почему же?» «Да потому! Именно ночью с ним происходило что-то странное!»